Глава 13. Шли мы уже третий час, точнее, как шли, бежали, причём совсем не медленно. Для Молнии это, скорее всего, был обычный бег. Она успела привыкнуть к нему за почти 4 года обучения. А вот я на такой скорости столько выдерживать не могу. "Теперь спокоен?" транслировала она внезапно свои мысли после многочасовой тишины, что несколько выбило меня из колеи. "В каком смысле?" несколько удивлённо спросил я у неё в ответ. Благо на ход мыслей отдышка из-за бега не влияла. Так что они оказались предельно понятными и не сбитыми. Стрельбы не было. Мы не так далеко от дороги. Услышали бы. Сухо ответила девушка, несколько сбаев темп. А то твое нервное напряжение уже начинает давить мне на мозг. Аж голова разболелась. Сразу видно, что у вас не было занятий по обращению с мыслеканалами. И не говори, что пользовались и все такое. Ты еще профан. Отрицать не буду. Согласился я с ней. А почему скорость снизили? Живность приметила? Или ты жрать не хочешь? с лёгкой усмешкой спросила девушка, после чего просто исчезла. Я резко затормозил и начал смотреть по сторонам, но нигде никакой дичи не видел. Да, у неё были высокие технологии, которые позволяли определить что-либо за много километров, но всё же я почувствовал себя крайне уязвимым, когда девушка просто так взяла и исчезла. И при этом шума на такой скорости она не издала, вообще никакого. Вот это я понимаю. Разница в навыках. Первый год и четвертый. Разводи костер. Сухо поставила задачу по мысли каналу девушка. После чего добавила. У нас тут много еды будет. Сделаем про запас. А еще. Днем костер не видно, так что сможем спокойно все сделать. А как быть с дымом? Слегка нахмурился я, начав ногами распинывать траву и листву на маленькой полянке. Примерно 3 на 3 метра. Что даже не просвечивалось светом из-за пышных крон деревьев. Надеюсь, не заметит, с лёгкой нервной ноткой ответила она. Чёрт, тяжёлые у вас тут зверушки. Вроде как у нас в мирах, а отожрались-то как. Через 3 минут и буду. Новость, что она нашла нам поесть, довольно радостная, так как мы в попхах вообще ничего с собой не взяли из дома. Вот только мясо будет не солёным, не перчёным, в общем, пресным. Ну да ладно, всяко лучше той бурды, что дают на космических кораблях. Да и питательное будет. Костёр я, конечно же, разжечь не успел. Зато место под него приготовить смог. А что ещё ожидать от человека, у которого до сих пор одна рука немного не функционирует? Правильно, ничего такого. Я пока колека. Хотя система говорит, что уже завтра я смогу пользоваться обеими руками. Странно. Казалось, времени больше должно было уйти. Даже огоньку не смог сделать, усмехнулась девушка, выходя из-за дерева, неся на плечах какое-то парнокопытное, которое я, честно, видел впервые. Огромные, просто гигантские рога украшали его голову. Было три пары ног. При этом две пары были сзади около таза, видимо, для более мощного толчка. Также у этой живности было три глаза. Один глаз располагался точно в центре головы, два глаза по сторонам. Интересно, это получается зрение сразу двух типов? Хотя, какая уже разница? Зверюшку это явно не спасло, а у нас теперь есть нехилые запасы еды. Сказав мне караулить, девушка быстро гребла к ближайших ворост. С помощью своих способностей разожгла костёр, а потом начала заниматься освежеванием тушки, причём весьма умело. Не знаю, обучают ли этому на каком-то году обучения в академии, но выглядело это несколько жутко, так как к такому я просто-напросто не привык. Задавать вопросы я, конечно же, не стал. Мысли мои всё равно были с линой. Я реально переживал за то, что что-то могло произойти с ней. Стрельба не единственный фактор, который может быть показателем того, что их взяли в плен. А потом меня осенило. Я же ставил на неё маркер. Где карта? Вот она. Итак, смотрим, ищем. Вот она, в больнице в городке. Слава богам, вот теперь точно можно успокоиться. А я-то думала, что у меня голова опять болить начала. В голос успехнула девушка. Удостоверился, что с твоей пассией всё хорошо. Последние слова она сказала то ли с каким-то злорадством, то ли с каким-то ехидством, а может, от зависти. Я никогда не понимал этих женских тонкостей. Всё же я аристократ. Обычно они предомно и всегда за сами стелились, предлагали всякое разное, иногда не особо приличное. А тут плевать. Даже не буду думать о том, что сейчас у Алиса в голове. Я сейчас должен быть сосредоточен на том, что мы одни, а врагов множество, и они могут нас преследовать. Буквально через 20 минут, используя лишь одни подручные средства, девушка начала жарить мясо. Запах был восхитительный. Возможно, я уже просто соскучился по нормальной еде, но факт. Запах был просто изумительный. Достав походный набор для приема пищи из какого-то скрытого в броне отсека, девушка разложила тарелку и начала складывать туда не особо большие ломти мяса. Когда тарелка заполнилась, она тут же сунула ее мне под нос со строгим взглядом. Словно мама: "Не съешь и с тала не встанешь". Я лишь улыбнулся. Это повеяло какой-то давно забытой заботой. Приняв тарелку из рук девушки, я уселся на пятую точку. Одной рукой есть стоя как-то неудобно. Положил тарелку рядом с собой и начал есть. Правда, теперь я не караулил, а просто нагло жрал. Ну да ладно. Думаю, у Алисы хватит скорости и внимания, чтобы противостоять противнику. особенно учитывая тот факт, что она целиком так свою броню и не деактивировала. Когда я управился со своей порцией, а мясо оказалось пресным, зато очень сытным. Я вытер руку о штанину, больше просто ничего не было рядом. Отец бы за такое меня убил. И снова стал караулить, активировал своё плазменное копье. Заряда было крайне мало. Надо было срочно что-то придумывать, чтобы пополнить боезапас. Но у нас не было возможности это сделать. Так как пришлось бы искать довольно мощный источник энергии. Зал в доме генератор был слабоват, не вытянул бы. Броню бы тебе хоть какую-то, начала фуплетать свой порсу, усмерила меня взглядом девушка, играя в руках ножиком. А то любой выстрел и тебя можно вывести из строя. Надо было задержаться и обобрать тех нападавших. У них довольно неплохие были экземпляры защиты. С моими, конечно, не сравнятся, но всё же лучше, чем ничего. А ещё твоя одежда откровенно дерьмово выглядит. Словно тебя кто-то избил, потом обокрал, а потом снова избил. При этом спустили вниз с какого-то склона. Лучше выглядеть хреново, но зато быть живым. Изрёк на манер философов, чем изрядно рассмешил девушку. А когда она успокоилась, то спокойно сказал: "Была у меня броня, да вот только в ту деревню разрушенная осталась. Никто не ожидал, что эти твари среди ночи на нас нападут. Там была такая мясорубка, что пришлось срочно делать ноги". Да если бы не Лина, я бы вообще не смог оттуда свалить. А если бы не деревенские, то ты бы сдох в канаве, вздохнула девушка. Поздно уже думать о том, что случилось. Думаю о том, что может случиться. Во-первых, противник нас может преследовать. Следов, конечно, мы мало оставили, но вот если у них есть специальные ищейки, то на наш след они встанут точно. А в их наличии у них я не сомневаюсь. Во-вторых, нужно придумать, как небольшой запас еды с собой утащить. В криптере еду хранить нельзя, она там, в общем, не надо. Поверь на слово. По карманам тоже не расфасовать. В общем, тут у нас тоже дела не сколько ни лучше. А каждый раз останавливаться и искать еду, много времени уйдёт. А если на остановках для отдыха это делать? Повернулся я к Алисе в полуоборота, приподняв одну бровь. Я, в общем-то, привыкней жрать сутками. Могу потерпеть. А стоянки для отдыха мы точно делать будем. Как не крути, мы с тобой не железные. Твоя правда. Медленно кивнула девушка. Тогда предлагаю сделать перерыв часика на 3, а то на тебе места живого нет. Видно, что выдохся. Ну, простите, развёл я рукой, заранее активировав своё плазменное копье, после чего снова плюхнулся на землю. Всё же я только первый год обучаюсь, несколько не привык к такому. Привыкай, сейчас потом проще будет. Словно кого-то процитировала девушка, поднявшись на ноги, после чего взяла тушу мёртвой животинки и отнесла куда-то подальше. Вернулась она только спустя 15 минут. Надо будет замести следы, что я тут что-то делала, хотя, может, и на зверёя сойти. Ладно, отдыхай пока. Я могу спокойно на энергетической подпитке 5 яра суток не спать. А вот у тебя таких запасов точно нет. Да и управлять ты ими не умеешь. Всё это ты знаешь. Фыркнул я, снимая с себя верхнюю часть своего костюма, аккуратно складывая его, после чего положил его себе под голову. Вырубился я моментально. Сказалась усталость от нескончаемой беготни, но меня Алиса так же быстро выдернула из плена снов, в которой я толком не успел провалиться. Прошло еще три часа, и судя по выражению лица девушки, а там была смесь тревоги и напряжения, нам явно надо было спешить. Мышцы затекли, чувствовала себя как-то разбито, хотелось еще поспать, но надо было как-то привести себя в чувства. Сделав быструю разминку, предварительно нацепив на себя верхнюю часть одежды, пока молния заметала следы, я хоть как-то взбодрился, после чего опять начался дикий марафон. Тридцать минут мы неслись буквально сломя голову. Я даже пару раз обо что-то споткнулся, покувыркался. Но каким-то чудом снова оказывался на ногах и продолжал эту безумную беготню. Рука болела, пульсировала в месте излома. Организм, по всей видимости, банально жаловался на то, что не даю ему покоя и время на восстановление. Но это были мелочи. Ибо кроме как близкой опасности, ничто не могло так растревожить Алису. Потом мы стали бежать несколько медленнее. Я просто банально не успевал за девушкой в высокотехнологичной броне. Сто процентов у нее были какие-то сервоприводы, которые позволяли ей так спокойно держать набранный темп. А вот я передвигался на своих двоих. Хотя система зарегистрировала прогресс в развитии плотности мышц, что меня приятно порадовало. Теперь там красовался плюсик. Уже неплодости мыс третьи плюс из пяти уровней достигнуто первое разграничение по скорости системное уведомление о достижении не пристено, началась естественная эволюция мышечной ткани прогресс 22%. Отведя всю информацию на край взгляда, я всё же решил почитать, что там за системное уведомление такое, что так не давало мне покоя. Первое разграничение по скорости. повышает естественный предел организма, что позволяет определённым группам мышц поглощать больше поступательной энергии, принуждая мышцы быстрее сокращаться, а в ходе движения совершать более мощные дочки. В настоящий момент максимальная зарегистрированная скорость передвижения организма составляет 52 км/ч или 32,11 миль в час. Обра внимание, при поддержании организма в постоянном донусе Возможно, энергетическое голодание мышечных тканей, случайные судороги, отказ отдельных групп мышц. Я ж немного присвистнул, о чём пожалел через некоторое время, так как сбил дыхание. Получается, я сейчас бежал примерно на четверть быстрее обычного человека. Довольно неплохая скорость. Вот только как показала практика и предупредила система, я такую скорость поддерживать не смогу. Сдохну в переносном смысле. И Алиса благо это понимает. И снизила скорость бега до 15 миль в час. "И за чего мы так ускорились?" уточнил я у девушки, когда наша скорость спала и моя голова стала свободна от мысли по типу: "Я сейчас сдохну, если оно так и будет продолжаться". Моя система умудрилась поймать радиосигнал преследователей. "С опаской, говорила девушка. Они вышли на наш след, что меня не удивило. Вот только были они примерно в 5 км от нас, а это довольно быстро. Сейчас мы дистанцию разорвали где-то 15 км теперь". Вот только они идут точно по нашему следу, если верить спутникам. А со мной ты не хочешь их дислокации поделиться? с лёгким возмущением сказал я, после чего на моей карте появилось несколько красных меток. Отдав мысленную команду, карта приблизилась и переключилась на картинку в реальном времени. Реально сейчас там шла группа из 15 человек, которая шла ровно так же, как и пролегал наш маршрут. Это было крайне хреново, просто очень хреново. Значит, враг может понять наше направление. Надо что-то предпринять. Предлагаю организовать засаду. С ходу сказал я девушке, понимая, насколько безумной может казаться эта идея, но я уповал на внезапность и на силу Алисы. Бои припасы тратить не хочется. С тяжестью сказала девушка, начав замедляться, пока полностью не остановилась. Но ты прав. Мы от них сейчас не отделаемся, а лес уже скоро закончится. Можем потерять возможность застать их врасплох. У тебя сколько выстрелов осталось? 5 Посмотрел я на заряд энергии своего плазменного копья. Возникло ощущение, что запас со временем сам пополнился. Или мне так просто показалось. Тогда за тобой будут все те, кто пойдут в носовой части группы преследователей. Начал я с ходу придумывать план действий Молния. Я же возьму на себя остальных. Надеюсь, твоя система прицеливания нас не подведёт, и ты сможешь за короткий промежуток покончить с несколькими противниками. У меня есть ещё одна граната с собой, честно признался я, доставая её из кармана. Я её метнуть всё равно не смогу, так что держи. Тебе будет явно удобнее это сделать. Плюс проверено, если бросить гранату противника, это хорошо так выбить из колеи. Когда проверить-то успел? усмехнулась девушка. В академии, что ли? На так называемых тактических занятиях? на них самых, кивнул я. В любом случае забирай, даже если идея бредовая. Граната как раз наступательная, а осколки не особо далеко полетят. Взяв из моих рук гранату, Алиса осмотрела окрестности и пришла к неутешительному выводу. Устраивать тут засаду смерти подобно. В принципе, я с ней был согласен. Не было никаких ям или впадин, не было возвышенностей, не было поваленных деревьев или густых кустов. В общем, была просто лесная гладь. Минут 10 мы в лёгком беге продолжали исследовать окрестности, пока не нашли просто идеальную местность. Ну как идеальную, по крайней мере, можно было спрятаться. Вот только я всё равно подозревал, что противник нас обнаружит, по крайней мере, меня, по запаху. Даже я сам чувствовал, как я был голухал. Местность представляла из себя небольшой просёлк из трёх поваленных друг на друга деревьев, оврага довольно крутова, а за ним возвышенности. Было принято, что я буду маскироваться на возвышенности, а молния, так как у её брони есть сталсистема, будет за деревьями в овраге. Вот только двигаться ей будет нельзя, да и мне, в принципе, тоже. Минуты 3 я потратил на то, чтобы сначала спуститься в овраг, где протекал мелкий, едва заметный ручей, который и подпитывал местную флору, а потом, чтобы взобраться наверх. Вид открывался просто отличный, даже если смотреть из положения лёжа. Своими глазами Алису я уже не видел, а вот на карте её маркер отображался ровно там, где она и должна была находиться. Смотри, план немного изменяем. Довольно спокойно начала транслировать мне мысль девушка. Поступим всё же по-твоему. Деревья и склон меня защитят. Я бросаю гранату, в этот момент противник уже понимает, что что-то не так. Ты открываешь по ним огонь. Желательно сразу поражая тех, что спереди, а также тех, что сзади. А там сделает свое дело граната, и в бой вступлю я. Думаю, потратим не больше десяти секунд. «Вот только они к нам придут не ранее, чем через десять минут», с легким недовольством высказался я, смотря на карту со спутника. И «Их стало немного больше. Двадцать два человека». Похоже, группы объединяются со временем. Значит, мы верно сделали, что сейчас решили организовать засаду. Чёрт, они растянулись почти на 50 м. В последних мыслях чувствовалось досада. Ладно, не с такими разбирались. Если что, план тот же, сам в бой не суйся. Меня они всё равно толком пробить не смогут. Сколько же тут насекомых, даже в мыслях пророчал я, что вызвал дикий смех у Алисы. Терпи, солдат, ещё не такое придётся выдерживать. И лежи тихо, всё же враг не так далеко.